Дети мира всегда любили и читали классические сказки братьев Гримм. «Глоснежка» и «Семь гномов», «Король» и «Дроздоборот», «Золушка» и многие другие. О любви, смелости, отваге и приключениях. Мало кто на свете сохранил тайну сказок братьев Гримм. Давным-давно, когда чудеса еще случались, Магическое заклинание открыло дверь в волшебное царство Симсона, где жили герои всех сказок. Абракадабра, Симсова грим. Белоснежка и семь гномов. Две очаровательные зверушки Неунывающий и находчивый доктор Крок и весельчак йо, йо сели в книгу сказок и отправились в путешествие по стране Симсела. Сверху они увидели одинокую девушку. Это была Белоснежка. Она сидела на пригорке и гадала на ромашке. За ней наблюдал злой лесничий. В руке он держал огромный нож. Какое чудесное местечко! Придерживая очки, сказал доктор Крок. Пойди, притормози! Эй, осторожнее! Злой Лесничий уже подобрался к Белоснежке, но в этот момент доктор Крок и Йо-Йо спрыгнули с волшебной книги и оказались между злодеем и девушкой. Что? Что ты делаешь? К счастью, посадка была мягкой. И Лесничий отбросил нож. Прости, я не хотел тебя зла, Белоснежка. Поверь мне! Ты, ты хотел убить... Я думала, ты мой друг Друг, это все твоя мачеха, королева Она приказала мне убить тебя А когда я отказался, сказала, что повесит меня Белоснежка, <социт> тебе надо бежать Слышишь, беги и никогда не возвращайся Я от нее могу скрыться но ну уже Крок, шевели мозгами, надо ей помочь Конечно, надо, я ее шевелю Так... А что, если заставить королеву думать, что она уже мертва? Как? Она требует от меня доказательства. Какое доказательство? её Ее сердце. Ах, ужас! Какая злая королева Подожди-ка, можно принести любое сердце Например, сердце дикого кабана Да, она не заметит разницы Ох, Прости, Белоснежка, за одну только мысль убить тебя Конечно, я прощаю Но ты должна бежать Беги Бегу Спасибо вам, друзья Прощайте Ах, бедная дитя, как она будет одна в этом лесу Одна? Почему это одна? А мы зачем? Йо-йо Мы в беде не оставим Лесничий отправился добывать сердце дикого кабана А доктор Крок и Йо-йо бросились догонять Белоснежку Снежка, Подожди, мы, мы с тобой Вы так добры Пустой, Я смущаюсь Я серьезно Кто вы? Я йо, йо величайший путешественник со времен, ну всех времен <смех> Позвольте представиться, Крок Доктор Крок, ученый, философ и виртуоз изящных наук кроки дай девушке ставить словечко Меня зовут Белоснежка, я принцесса Принцесса? «Это меняет дело!» «Когда моя дорогая матушка умерла, мой отец женился на пустой, бессердечной и злой женщине!» «Свет, мой зеркальце, скажи, кто прекрасней всех на свете?» «Ты прекрасней всех на свете!» Злая королева довольно улыбнулась и спросила лесничего. «Ты выполнил мой приказ?» Он показал ей сердце кабана. Чудесно! Теперь я снова всех прекрасней. но ну, чего ты ждешь? Убирайся с глаз моих. Да! Ваше величество! А Белоснежка, доктор Крок и Йо-Йо все дальше и дальше бежали вглубь леса. Кряжи и колючие кусты преграждали им путь Разыгралась буря, сверкала молния, гремел гром Вдобавок пошел проливной дождь, навсегда стирая следы беглецов Никогда белоснежки не было так страшно, но другого выхода у нее не было Юный принц просит аудиенции вашего величества Юный прекрасный, я надеюсь Королева обрадовалась Зови Ваше Величество, я наслышан о несравненной красоте вашей дочери. Ее кожа белая, как снег, Ее губы алые, как вино, Ее волосы черные, как смоль. Она прекрасней всех в королевстве, И я пришел просить ее руки и сердца. Она была прекрасней всех в королевстве, это правда? Как была? Да. Ничего не понимаю. К несчастью, вы пришли слишком поздно. Мы все в трауре. Белоснежка. Это ужасно. Вчера она пошла гулять в лес, и её ее... разорвали дикие звери. Но, может, есть надежда? вы надежды Нет. Моя девочка, моё сокровище. О, королева! У меня нет слов. Простите, я удаляюсь. Останься. Успокой меня в безутешном горе, одинокую, прекрасную вдову. О, королева, у вас трагедия. Я не смею вам мешать. Примите мои соболезнования. Прощайте, ваше величество. Все это слышал Лесничий, и как только принц вышел, он подбежал к нему и сказал... Смотри, а? Белоснежка жива. Я сам отвел ее в лес. Из-за неё она приказала убить Белоснежку, потому что хотела быть самой прекрасной. Кто? Я найду ее. Идем. И они оба отправились на поиски. Что этот принц о себе возомнил? Он мог бы остаться самой желанной женщиной королевства или... Не самой... Свят мой зеркальце, скажи, кто на свете всех милее? Моя королева, ты прекраснейший на свете, но Белоснежка в тысячу раз прекраснее тебя. Что ты? Белоснежка мертва, ее сердце лежит в этом ящике. Так смотри же сама. И королева увидела бегущую полюсу Белоснежку. Нет, Глазам не верю. А ты, оказывается, глупышка. Ах так! Получай! Стой! Не разбивай меня! Разобьешь меня! Сама лишишься жизни! Ах! Ненавижу! Белоснежка жива и прекрасна! Разведать, разнюхать, убить! Гроза в лесу прошла, и беглецы вышли на полянку. Смотрите! Там под деревьями чей-то домик. Это не шалаш и не берлога, а домик. Они вошли в дверь и оказались в комнате, где стоял большой стол с едой. Сколько вкуснятины! Оу. Умираю с голода. Хлеб свежий. А Йо-Йо уже отрезал себе большой кусок сыра. «А запах?» Йо -йо. Нельзя брать чужое!» Но Йо-йо не слушал, набив рот, он едва выговорил. «Накормить усталых изгнанников? Они будут только рады!» «Нет! Ну, тогда и мне кусочек!» Йо-йо уплетал сыр, доктор Крок – творожок, а белоснежка булочку. Насытившись, Йо-йо потянулся и сонно проговорил. «А где тут, интересно, спальня?» Они прошли в другую комнату, там стояло семь кроваток. Какие уютные кроватки! А вот это <связь> мне понравилось. Она была ему велика, но Йо-Йо это не смутило. Интересно, кто здесь живет? Наверное, дети. С этими словами, утомленные переживаниями и дорогой, все трое уснули. Хозяевами домика в лесу были семь гномов. Они с раннего утра и до поздней ночи работали, добывая золото, серебро и алмазы из горных пород. В тот день они очень долго работали внутри высокой горы. Затрудились, пора домой. Семеро покидали в вагонетку свои кирки, и она со свистом вынесла их наружу. Гномы построились, и старший гном отдал приказ. Но младший сладкоежка плюхнулся позже всех и спутал строй. Гномы снова построились и спешней отправились домой. Мы будет наше золото. А Весело набивая, они приближались к своему дому и не подозревали, что у них поселились незваные гости. Мы гномы, гномы, гномы. Это я с ними Здесь кто-то побывал. А может быть, он еще здесь? Я, я, я, я, я, я, я, я. Попопопопа, бежал отсюда. Не выйдет. Будем держаться вместе. Произнес гном Голиаф, и первым приготовился защищать жилище. Гномы вошли в спальню и увидели Белоснежку, Крока и Йо-Йо. «Вы окружены. Сдавайтесь!» Голоснежка открыла глаза, увидела бородатых старичков и страшно испугалась. «Кто вы? Ой. Банда грабителей?» – спросил старший. Да, «Нет, вы ошибаетесь. Мы не грабители, мы изгнанники». Это Белоснежка! Мы помогаем ей скрыться от злой мачехи! а, -а Ты Белоснежка... Зы-зы-зы-зы-зы-зы-за меня не дай принцесса! Да, моя мачеха пыталась меня убить. Убить?! <м Akomas> о <тёрлзв и> о <слови> Нажечка. Но мои друзья спасли меня. Крок и Йои поняли, что опасность миновала. Можно мы поживем здесь у вас? Недолго. Конечно, милости просим. Девушка в доме? Нет, это не к добру. Но в лесу же ничего не видно. Она может попасть, гибнуть от са-са-са-са-раха и голода. А доторовиться? А доторовиться? Я-то Ягод, да ну ладно, это... оставайтесь Но злая королева не унималась Я нашел ее Я знаю, где Белоснежка Вон он Она с гномами За семью горами На этот раз я сама возьмусь за дело я обернулась старухой Эй, гном Крок, прикольная шляпа «Искать золото? Вот это приключение!» Йо-Йо и Крок нарядились шахтерами, надели фартуки, а доктор взял еще микроскоп. «Отставить хохотушки! Все готовы? Вперед, марш!» «Удачного вам дня!» И гномы отправились на работу, а с ними доктор Крок и Йо-Йо, а Белоснежка принялась за уборку. Тем временем принц и лесничий подошли к лесу. «Вот тропинка!» Она побежала туда, и больше я ее не видел. Ты поможешь найти ее? К вашим услугам, принц. Хорошо, идем. И они смело вошли в лес. Доктор Крок и Йо-Йо впервые оказались в темной шахте, но им было все интересно. Сначала надо расколоть. Сперва рыть, потом колоть. А потом появится елка. Рассуждал доктор Крок и рассматривал в микроскоп маленький изумруд. Йо-йо срочно захотел найти золото. Схватил кирку и тяп по ноге сладкоежки. Бац, по голове Голиафу и свалился без бессилет. Ты зачем мне это золото? Усталые гномы решили вернуться пораньше, потому что дома их ждала Белоснежка. Я так устал. Валюсь слаб. Но их никто не встречал, и старший почувствовал неладное. Что такое? Что случилось? Какой аромат! Подарю Белоснежке. Что я говорил? Девушка эта не к добру. Как тихо. А где Белоснежка? Что-то случилось. Йо-йо заглянул в дом. И ее там нет. Белоснежка! Белоснежка! Белоснежка! Белоснежка! Вот она. Я нашел ее. А что здесь? У колодца неподвижно лежала Белоснежка. Ее рука сжимала корсет. Она... Она... «Она не дышит!» «Нет!», Нет. «Что смеешь?» «Белоснежка, скажи, что нибудь «На! Разрежь корсет!» Крок подал ее и ножницы, тот разрезал тесемки, стянувшие корсет, и Белоснежка открыла глаза. О, «Так, кажется, все в порядке!» «Что случилось, Белоснежка?» «Я помню, что пришла милая старушка!» Она подарила мне этот корсет. Когда она ушла, я его надела. И вдруг он затянулся. Как? Корсет не может затянуться сам. Я считаю, он заколдован. Думаешь, это королева? она знает, что Белоснежка жива. Точно! Завтра кто-нибудь останется с Белоснежкой дома. Конечно! Мы к вашим услугам. Да, Крокер? Спасибо, вы настоящие храбрецы. Я философ. Свет мой зеркальце, скажи, кто теперь прекрасней всех на свете? По-прежнему Белоснежка. Ты не достигла своей цели! Семь гномов спасли ее! Нет, слой. Я волшебное зеркало! Прочи, стекляшка! Я придумаю такое, что этим бородатым коротышкам ее не оживить. И королева стала колдовать над красивым гребнем. Вот так. «Так будет красиво!» Белоснежка повесила новые занавески. «А что ты делаешь, Крок?» «Исследуй самоцветные шахты. Изумительные алмазы!» «А? а? Ты что?» «О, как они сверкают!» да. Белоснежка увидела, сказал? как какая-то старуха из последней сил тянула тележку. Она выбежала к ней навстречу так быстро, что ни ее, ни доктор Крок этого не заметили. «Позвольте вам помочь! Тележка такая тяжелая!» «Спасибо, детка!» Старушкой, похожей на жабу, была злая королева, но узнать ее было невозможно «Ты очень добра, милая, славная девушка!» «Не благодарите! Хорошо, что я вас увидела» «У тебя доброе сердце! Вот, возьми зеркальце и гребень для твоих прекрасных черных волос!» нет, нет, я не могу!» Не обижай меня. Ты должна взять. Прощай, красавица. И старуха Забыв от усталости быстро скрылась с глаз. Кроки, где Белоснежка? А, а Белоснежка любовалась гребнем, но выронила зеркало и упала за Белоснежка. Нет, нет, нет. Что стряслось? Кроки стал поднимать Белоснежки голову Не засыпай, и гребень вынул. Очисть. Что? Пожалуйста. Давай. Что случилось? Ты упала в обморок? Это, это милая старушка из зеркала. Я помогла ей. Ещё она дала мне гребень. Вечером состоялся совет. Мне это не нравится. Са сам мне нравится. Мне тоже. Сначала Корсаев чуть не задушил её. А -па -па потом ребёнок, от которого падает в обморок. Нам очень жаль. Все так быстро произошло. Так, завтра не сводитесь её глаз ни на секунду. Гляф останется с вами. На меня можно положиться. Утром Гномы поцеловали белоснежки ручку и ушли на работу. Голиаф, Крок и Йо-Йо не отходили от Белоснежки ни на шаг. Ну, Белоснежка, сегодня мы с тебя глаз не сведем. Не на секунду. Простите за беспокойство, кажется, я заблудилась. Брожу по этому лесу много часов. Будьте добры, подскажите мне дорогу назад. Конечно. Идите по этой тропинке, пока не увидите большой дуб Потом повернете налево и выйдете из леса на опушку О, Спасибо, милая, славная девочка Вот, это тебе яблочко даже старуха, похожая на жабу, дала красное яблочко исчезла А ну-ка, дай мне его, Белоснежка а? Наверное, вкусные А вдруг оно отравлено, как тот гребень? Сначала я попробую А, «А ты не отравишься, Кроки?» «Я старый книжный череп». «Нет, в худшем случае у меня прихватит живот». Доктор Всё. Крок притянул к себе яблоко и откусил с одной стороны. «Ну, прихватывает это». «Очень вкусно». «Да, яблоко опасности не представляет». «О, красивая». И Белоснежка откусила... Вкусно. В тот же миг яблоко превратилось в зеленое, а Белоснежка упала замертво. Белоснежка! Белоснежка! Не может быть. О нет, опять! Белоснежка умерла. «Перестань, Грог, ты не виноват!» Ой, я укусил не ту половину?» А принц и лесничий продолжали искать Белоснежку и, наконец-то, вышли к домику гномов. «Слышишь? Что это?» <свят> «О, нет! Глазам не верю!» Это она, господин Белоснежка! Как это могло случиться? Ее кожа бела, как снег. Ее губы алые, как вино. Ее волосы черные, как смоль. Мы охраняли ее, как могло. Вы позволите мне забрать ее в мой замок? Переглянувшись, гномы кивнули головами. Мы пойдем с тобой. Гномы, заливаясь горькими слезами, подняли гроб с белоснежкой и погрузили на телек. И только злая королева ликовала. Ну, скажешь, что опять ничего не вышло? Смотри, сама королева! Наконец-то! «Я победила! Я от нее избавилась!» Но телега с гробом вдруг подпрыгнула на кочке. Кусочек отравленного яблока выпал изо рта Белоснежки, и она открыла глаза. «Свет мой зеркальце, скажи, кто прекрасней всех на свете?» «Моя королева, ты прекраснейшая, но Белоснежка во много раз прекраснее тебя!» Что? хе хе сама. а а Своей клюкой королева-жаба разбила зеркало, и теперь ее ждала неминуемая гибель. Так и случилось. не Глазам не верю, Крокки, смотри! Она жива, наша прекрасная Белоснежка жива ее Крок и гном увидели, как Белоснежка встала в телеге Это чудо Моя принцесса Чудеса бывают, но я должен проверить Доктор Крок подбежал к телеге и заглянул в гроб Все ясно Смотрите, она не проглотила яблоко И яд потерял свое действие Яд? Да, любовь победила яд. Как это говорить Я расскажу тебе сказку. Сказку о том, как принц искал свою принцессу, которую очень любил. У сказки счастливый конец. Идемте все ко мне во дворец Отпразднуем этот чудесный день Здорово! А когда закончим, можете прийти поработать с нами в шахте И будет белоснежка и девять гномов Нет, меня зовет ветер странствий Отмого я тебя не отпущу Мы уходим Почему, друзья? Нас ждут другие приключения Абрата, кадабра, симса, симса, симса, симса в агрим же мы видим? Появилась волшебная книга, и как белый голубь на своих крыльях понесла неунывающего и находчивого доктора Крока и храброго весельчака Йоя к новым приключениям, в новую волшебную страну, в новую сказку. День.